«Установлено, что человек, от которого мы получили информацию, не так давно очернил перед цветом своего приятеля из-за вашей извести, и люди начали его сторониться. Не говорю о том, что это значит или что это доказывает, но факт установлен. Я узнал об этом от одной моей знакомой, а живет она далеко отсюда, вон там». И инспектор неопределенно ткнул пальцем через плечо, имея в виду мисс Аби В таком случае наш приход нынче вечером не был неожиданностью для господина инспектора Видите ли, весь вопрос был в том, с чего начать Не стоит и начинать, если вы не знаете, как начать Лучше уж ничего не делать Насчет этой самой извести у меня была мысль, что они оба тут замешаны. Я всегда так думал. И все-таки мне пришлось выждать. Да и то не повезло. Не я начал. Вот этот самый человек, от которого мы получили сведения, он-то и опередил всех. А если ему ничто не помешает, он прибавит скорости и выйдет к финишу первым. Угу... <музыка> Тот, кто придет вторым, может тоже оказаться в большом выигрыше. Не стану говорить, кто именно претендует на второе место. Так. Надо выполнять свой долг, и я его выполню при любых обстоятельствах, по мере своих сил и способностей. Посмотрев по сторонам, слово взял Юджин Рейнберн. Говоря как торговец известью... На что, как вам известно, вы имеете право больше всякого другого?» «Надеюсь, что так. Мой отец торговал известью раньше меня, а дед и того раньше. В сущности, уже несколько поколений нашей семьи сидит по уши в извести. Но если эту пропавшую известь разыскать, не припутывая к делу молодую родственницу знакомого вам господина, торгующего известью, которая мне дороже жизни», то это, мне кажется, будет более приемлемым для всех участвующих в деле, то есть для всех предпринимателей. Мне тоже это было бы гораздо приятнее. Будет сделано, господа, если только это возможно. С моей стороны нет никакого желания причинить горе этой особе. Право. Я ей даже сочувствую. Там был еще и мальчик, Он все еще здесь? Нет, он ушел с разработок. Насчет него распорядились иначе. Значит, она останется одна? Она останется одна.